2003. Из того разговора память сохранила только несколько фраз. Не помню, о чем мы говорили до того и к чему пришли в итоге. Помню только вот что. Мы у нее в машине, на заднем сиденье, на улице дождь, по стеклу струятся капли. Ее нога лежит у меня на коленях, и я ее глажу. Как думаешь, мы станем друзьями? спрашиваю я скользя кончиками пальцев по ее колену покрытому мягкими волосками ну в будущем продолжим ли мы общаться анна смотрит на меня долгим немигающим взглядом едва заметно качает головой слишком уж много искр говорит она не хочу подхватить одну и вспыхнуть